Глава 4. Морское путешествие. Шхуна, красотка. Капитан проводил девушек в тесную каюту и, бесконечно извиняясь, поднялся на палубу. Малика отметила про себя, что корабль находится в обиходе, должно быть, недавно. Повсюду пахнет с малой, едкой краской и свежей струганной древесиной. Небольшое судно относительно пассажирских кораблей все равно показалось Малике огромным. Паруса, канаты, веревки, катушки, бочки, ведра, щетки и ветошь, злой порывистый ветер и просоленный запах, скрип досок составили для ворожей первоначальную картину будущего морского путешествия на этой шхуне. Команду она не успела разглядеть, лишь мельком заметила подбежавших к борту крепких парней, схватившихся за какой-то канат. Интересно, что сам капитан, назвавшийся Сидорхом, не производил впечатления богатого лорда, который мог бы позволить себе небольшое, но новое торговое судно и команду. Возможно, он наемник. Судно отошло от причала под командные крики моряков. «Расскажи, что ты видишь», — попросила Лина. «Я так мечтала побывать на корабле, в море, насладиться свободой и красотой волн, но теперь ощущаю лишь тошноту и приступы паники». Малика грустно улыбнулась. Ей было знакомо это чувство обделённости. «В каюте не на что смотреть, Ленок. Две узких доски у стен, именуемых кроватями, выдвижной столик и тумба, прибитая к полу гвоздями. На полу возле тебя стоит кувшин с лоханью для умывания, наверное. А под кроватью? Ага, так и есть, ночной горшок». Лина засмеялась, расплетая прическу из кос, что сбилась под шляпкой. Малика последовала примеру подруги и запустила руки в темно-каштановые кудри, распрямляя пальцами непослушные завитки. А еще тут душно, тебе не кажется, выражая, с выдохом расстегнула тяжелый лифт верхнего платья и промокнула платочком шею, спускаясь к зоне декольте. Или это из-за нервов, я почему-то чувствую тревогу. Подруга пожала плечами. Она лишь скинула шляпку и меховую накидку на койку. Погода была довольно холодной и в каюте это чувствовалось. К ним заглянул худощавый, светловолосый паренек, но, увидев Малику не совсем одетый, попятился, споткнулся о сундук, чертыхнулся и убежал наверх. «Что это было?» – поинтересовалась Лина под смех ворожей. «Стеснительный мальчишка забегал. Все в порядке. Может, ты хочешь отдохнуть? Я помогу тебе снять верхнее платье», – заботливо предложила Малика. «Да, спасибо. Я неважно себя чувствую». Лина быстро уснула, пробормотав Маркус в полудрёме и укрывшись пледом, а Малика, вновь одевшись, собралась подняться на палубу в поисках капитана Сидорха. На первой лестнице ворожая столкнулась с курносым пареньком, что заглядывал в каюту. Светловолосый покраснел и удрал к носу. Незнакомый мужчина оказался у ступеней, ведущих на верхнюю палубу. Он молча смерил недовольным взглядом девушку и нехотя подал ей руку, помогая подняться. Пудощавый, высокий, с вытянутым неприятным хмурым лицом полная противоположность круглолицего открытого и улыбчивого капитана с медной бородой. Благодарю, улыбнулась ворожея. Я не помешаю, могу ли увидеть капитана? Мужчина пожал плечами и кивнул в сторону. Да вон он, на квартердеке. Малика непонимающе хлопала глазами. У колеса, у руля, ответил он, заметно раздражаясь, махнув при этом рукой, и зашагал в противоположную сторону. Ворожея осторожно двинулась в указанном направлении, обходя толстые болтающиеся повсюду канаты, пропущенные через механизмы, сторонясь нависающих балок. Девушка скользила по блестящей палубе под смешки команды. Ветер ледяными шпагами пронизывал платье, оставляя на месте уколов легкое онемение. Она поднялась по ступеням на небольшую возвышенную площадку и увидела капитана, смеющегося в кулак. — Вы надо мной потешаетесь? Смело поинтересовалась Малика, догадавшись, что он с самого начала наблюдал за ней сверху. Девушка скрестила руки на груди и чуть приподняла подбородок. Капитан улыбнулся и пригласил жестом подойти поближе. «Простите, сударыня, вы так мило смотритесь на моей суровой мужской посудине, и совсем не грешно заблудиться среди такого бардака». Малика сморщила носик, прощая его бестактность. Она встала рядом и с интересом наблюдала за происходящим на палубе. Отсюда и вправду открывался полный обзор. Экипаж не бездельничал, и каждый матрос занимался своим делом. «Простите мое невежество, но я первый раз путешествую по морю, и эти ваши веревки повсюду и торчащие балки немного сбивают с толку». «Я и сам иногда сбиваюсь, зацепившись ногой за канат, и думаю, зачем здесь столько всего понавешали?» Капитан не выдержал и захохотал, а маленька погрозила пальчиком. «Шутите, да?» «А вот что за бревно расположено горизонтально, на мачте, если не ошибаюсь?» Сидорх пригладил курчавую бороду. «Это бревно называется гик, сударыня. Гик выполняет весьма важную роль, помогает развернуть паруса в нужную сторону и поймать встречный ветер». «Нужная вещь, оставляем, так и быть», засмеялась ворожея и почувствовала головокружение, отчего невольно сделала шаг назад, а капитан успел поддержать ее за руку. Видение вторглось в сознание и показало жаркие объятия и поцелуи двух тел под покровом ночи. То были Малика и капитан Сидорх. На щеках девушки тут же проступил румянец. Про себя она подумала. «Какая глупость! Не бывать этому!» Но на мужчину посмотрела оценивающим взглядом, словно примериваясь к открывшемуся будущему. Заметив перемену, капитан деликатно спросил. «Как ваше самочувствие, миледи? И, кстати, достаточно ли уютно ваша каюта?» «С вашей милой подругой все хорошо?» «Спасибо за заботу, все хорошо. Каюта ужасна, а подруга отдыхает». Капитан, не дослушав, довольно кивнул, а затем на лице промелькнула тревога. «Что вы сказали? Ужасная каюта? Эти улухи не отмыли ее как следует?» Маленька усмехнулась, кокетливо пожав плечиками. «Все в порядке. Я просто сравнила с привычными покоями. Даже мое скромное жилище кажется в двадцать раз больше». Сидорх приложил руку к груди и выдохнул. «Не шутите так, прошу. У капитана сердце чуткое и нежное, когда дело касается его судна». Порожая посмотрела ему в глаза и тихо спросила. «Это касается только судна? Вся нежность досталась ему?» Мужчина с трудом отвел взгляд и кашлянул, пытаясь сгладить неловкий момент. «Я не стал бы утверждать, но...» С палубы послышался крик. «Кэп! Смена! Кэп!» «Разбудите чифа, этого оболтуса!» – крикнул в ответ капитан. Его голос показался Малике слегка хриплым, но приятным, глубоким. «Сударыня, позвольте, я провожу вас до каюты, меня ждут некоторые обязанности». Ворожая почувствовала себя способной высказать больше, чем позволяли общественные приличия. Жажда жизни, желание все увидеть и ощутить в полной мере сделали Малику раскованной и напористой. Тянущиеся серые дни затворничества закончились. «Пришла пора насладиться настоящим. Зовите меня Малика, пожалуйста. Я немного смущаюсь необходимости придерживаться столичного этикета, ведь мы в открытом море, а это гарантирует какую-то особенную свободу. Понимаете, о чем я?» Капитан кивнул и ответил. «Прекрасно вас понимаю, Малика. Я и сам не сказал бы лучше. Но и вы зовите меня Сидорхом. Договорились? Далой этикет, но вашу ручку я все-таки поцелую, если позволите». Капитан коснулся теплыми губами нежной руки ворожеи, слегка задев кудрявой бородой. Вновь встретившись взглядами на секунду, Сидорх едва слышно вздохнул и проводил притихшую смущенную девушку до каюты. Лина провалилась сквозь сон прямо в затерянный лес. Она смотрела, будто сверху, как мохнатый огромный волк раскапывает когтями землю у корни почерневшего дерева. Чуть поодаль ожидает омерзительного вида толстый леший, покрытый какими-то коростами. И хотя раньше девушке не приходилось видеть настоящую нечисть, но она почему-то точно знала, что это за тварь. И он ждет волка, смутно кого-то напоминающего. Девушка попыталась привлечь внимание, хлопнув в ладоши и кашлянув, но никто и ухом не повел. Лина даже не сразу поняла, что в этом странном сне она снова видит, а еще чувствует запахи леса и кожей ощущает промозглый осенний холод. Тем временем у волка под лапой что-то блеснуло, он воровато огляделся и засунул находку в пасть. и хмурился в ожидании, но вот спутник вернулся на тропу, и они двинулись дальше, меж облетевших деревьев и колючих кустов. Сон переместил Лину в другой конец леса, показав пригорок, где стоял еще один волк, бесподобно прекрасный, с белой лоснящейся шерстью, скаля клыки. Настроение передалось девушке. Волк был в ярости, он злился и рвался на охоту, но совсем не ужин интересовал его. В лесу появился чужак. «Клинок, клинок!» – встревоженный голос ворожей доносился, как сквозь толщу воды, Илина сопротивлялась ему. Она хотела остаться там, в лесу, потому что чувствовала, что это важно. Подруга принялась трясти за плечо, отчего девушка поморщилась и нехотя вернулась в реальный мир. «Что такое?» «Что такое? Ты еще спрашиваешь?» «Это ты мне расскажи, красавица, почему ты истекаешь кровью во сне?» Лина подскочила на твердой кровати, едва не стукнувшись головой о выпирающий раскладной столик, компактно размещенный на стене. Малика пояснила, добывая свежий платочек из сумочки, которую девушки взяли с собой в дорогу для мелочей. «Твои глаза кровоточат, ног? Это очень плохо!» «Но я ничего не чувствую!» вскрикнула Лина и принялась вытирать лицо платком, заботливо вложенным в руки. «Это какая-то болезнь? Скажи мне правду, Малика!» «Я не знаю, дорогая, у меня такого никогда не случалось, но на судне же должен быть лекарь. Погоди, я сейчас!» Малика умчалась наверх, оставив Лину в растерянности и страхе, как будто ей мало слепоты. Но сердце стало так грустно и тоскливо, невыносимо одиноко, что девушка прошептала вслух, размазывая по лицу кровавые слезы. «Маркус, где же ты?» Капитану стоило больших трудов воспринимать нравоучение подчиненного, баталера, хотя кулаки пару раз сжимались и вздувалось вено на лбу. «Сколько еще он должен выслушивать это? Сколько еще выдержит?» Но кулаки разжимались, вырывался тихий вздох, а он по-прежнему внимал голосу разума. «Ты привез всего двоих, Сидорх, этого мало. Повелитель будет недоволен». А сейчас и того меньше, двоих, да и то каких-то странных особ. О чем ты говоришь, Бейчалиби? Сейчас на судне нет никого для султана. В этот раз я обещал привести диких птиц, чтобы развести их в ваших землях. В ваших землях, передразнил долговязый хмурый мужчина. Запомни, Сидорх, ты будешь дышать и ходить под парусом, пока это угодно повелителю. Пока он доволен тобой. Но стоит допустить малюсенький промах, бац. Мужчина громко хлопнул ладонью по столу. Капитан и ухом не повел, лишь поморщился. Они находились в кубрике, отослав чифа наверх к штурвалу. «И нет доброго капитана, и нет судна, красотка, ты понял меня?» «Я знаю об этом, Бей Челеби. Нет нужды повторять. Скоро будем в порту, высадим пассажиров и отправимся за птицами. А в следующий раз я привезу султану самых роскошных наложниц». Бей засмеялся неприятным гортанным смехом. «Ну нет, этого не будет. Ты за дурака меня держишь? Или султана дураком считаешь? На борту есть девицы, вот их и доставишь. Не бойся, не помрут за неделю, прокатятся с нами. Уж не такие нежные, как те птицы, что пожелал повелитель». Сидор скалил зубы и прорычал. «Ты путаешь своё место, Бей. Тебя послали не указывать мне, а наблюдать». «Не тронь моих пассажиров. Они здесь ни при чем. Наложниц я выбираю в другом месте, и они знают, на что идут. Не вздумай сунуть свой поганый нос в их каюту». Баталер усмехнулся и двинулся на выход, больно задев плечом капитана. Но он сделал вид, что лишь пытался протиснуться в тесном помещении. Капитан остался один. Постояв немного с опущенной головой, уперев руки в стол, он выругался. «Проклятие!» Затем потёр лоб и уставился на дверной проём. Ему было видно, как по палубе бежит, скользит и едва не падает, чертыхаясь, Малика. Миновав удивлённого Бея, обернувшегося вслед, она крикнула. «Лекаря, сюда, срочно! Есть тут лекарь!» Матросы переглядывались и молчали. Девушка металась от одного к другому, не понимая этого молчаливого равнодушия. Капитан вздохнул и выскочил из каюты. «Что стряслось, сударыня? Лекари мы с собой не возим!» Проклятие, выругалась она. Лине, моей подруге, срочно нужна помощь. Капитан кивнул и поспешил следом, пытаясь ухватить Малику за руку, чтобы удержать от падения. Она дважды цеплялась носком туфли за веревки. Я немного понимаю в лечебном деле, но в грубом исполнении, признался Сидор. Я тоже кое-что понимаю, резко ответила она. Девушка была не на шутку взволнована и напугана, но с таким сталкиваюсь впервые, ее глаза Затерянный лес. Маркус. Леший шагал чуть впереди, небрежно размахивая любимой дубиной, что задевала корявые жесткие ветви, иногда преграждающие путь. Я старался отвлечься от своей находки у корней мертвого дерева. Но когда вам говорят не думать о птице, то вы думаете именно о ней. «Слушай, Леший, а та избушка и правда этому вашему зайчику принадлежит?» Мой спутник обернулся и остановился а когда я поравнялся с ним, неуверенно как-то ответил, пряча глаза. «Ну так это все в лесу его, значит, и избушка его. И что же он там бывает? Ночует?» Он почесал грязное пузо и пожал громадными деревянными плечами. «Заходит иногда. А тебе что за дело?» Вдруг прищурился он. «Да какое там дело? Так праздный интерес. Не вяжется его темнейшество с таким домом. Слишком там по-человечески, что ли?» Чисто, уютно, да и пироги. Хм, а кто же стряпал их, кстати говоря? Я и вправду думал об этом, отвлекшись наконец от сокровища в пасти. Леший поднял довольную морду и улыбнулся жуткой, но искренней улыбкой. «Дык, я стряпал, за избушкой-то приглядываю, вот и содержу в порядке, временно там живу». Я удивился и усмехнулся. Аккуратист нашелся, еще и стряпней промышляет. Странная нечисть какая-то получается. И тут снова заметил почерневший ствол тонкой осины. А ведь мы и полмили не прошли. Сославшись на зверский голод, я убежал вперед и сделал вид, что охочусь на белку, скачущую по ветвям соседнего дерева. Леший смиренно стоял в стороне, ковыряя толстым пальцем в волосатом пупке. Хоть он и не говорил вслух, но по его виду я понял. Провожатый слегка обижен, что я не предлагаю участвовать в охоте. В заколдованном лесу царила скука и смертная тоска. Под осиной ничего не обнаружилось, зато пришлось погонять бедную белку для отвода глаз. Я увлекся и забрел в заросли блекло серого можжевельника. Меж сплетенных ветвей вдруг увидел горящие, немигающие глаза. «Только попробуй кинуться на меня, нечистое отродье», мысленно прорычал, уверенный, что это очередной соглядатый костлявого предводителя, ведь запаха от незваного гостя я не учуял. Леший уже отправился по моим следам, сердито сопя на весь лес. «Ну что, ты это закончил?» – пропищал мой провожатый. Я медленно отступил на несколько шагов и, не оборачиваясь, спросил его. «Что же твой дорогой зайчик обещания не держит? Очередную свинью подложить мне захотел?» На секунду я отвел взгляд от кустов, а когда посмотрел вновь, там никого уже не было. Леший повертел лохматой головой, оглядываясь по сторонам, и поинтересовался. «Свинью? Нет, тут не водятся!» Кабаны только дикие, и тех по пальцам пересчитать. Запрет на истребление, во как. А ты где его увидел?» Я усмехнулся. «Да показалось, что в кустах застрял. Ладно, идем дальше, скоро там выход-то уже». «До выхода, может, и не так далеко, а вот покинуть лес можно только в полночь. Сам понимаешь, охранные заклятия, ведь не зря это затерянный магический лес». «И что же, я должен до ночи у вас куковать?» «Вот тебе и гостеприимство», – наигранно обиделся я, вышагивая по тропинке чуть впереди. Леший тащился следом и пояснял, словно извиняясь. «Не мной правила придуманы, уж прости, Серый, и даже не зайчиком, он сам теперь как пленник. Ой, то есть, ну это, в полночь откроются врата, не переживай, отдохнешь напоследок». А «Вот это уже интересно, не зайчиком придуманы правила, говоришь, сам он как пленник?» «Ох, повезло мне с попутчиком, в самом деле. Но я поскорее отогнал навязчивые мысли, чтобы их никто не подслушал. Я стал внимательнее всматриваться в каждый куст и дерево, стараясь не полагаться только на нюх. Видать, особая магия витала вокруг нечисти, раз я не мог загодя распознать их. Леший понял, что сболтнул лишнего и больше не поддерживал разговор. Шагал быстро и размашисто, словно хотел сбежать. День выдался длинным, до заката было далеко, по пути я больше не видел тех горящих глаз, как и деревьев с почерневшими стволами. Удача махнула хвостом и скрылась в неизвестном направлении. Прошагав несколько миль, мы остановились на привал у крохотной узкой речки с ледяной водой. Мне пришлось потревожить лесных жителей и пообедать. С тех пор, как я стал все помнить и контролировать в теле волка, каждая трапеза давалась с трудом. Я испытывал отвращение, совершая вынужденное убийство птиц и мелких зверей. Жрал вместе со шкурой и потрохами, набивая бездонный звериный желудок, пытаясь заглушить проступающую человеческую тошноту. Леший поглядывал на меня с легким презрением, обжаривая на прутике крупную крысу. И он успел развести костер? — Так ты меня до полуночи караулить будешь или как? — в лоб спросил я, устраиваясь поближе к огню. Брюхо благодарно заурчало, глаза стали закрываться сами собой. «Раз мы никуда не спешим, почему бы не вздремнуть?» Путник перекидывал из огромных рук горячий прутик и облизывал запеченный деликатес. «Ну чего вдруг караулить?» – обиделся он. «Я же по-дружески, за компанию, чтобы ты не заблудился». «Ага, как же. Ладно, ты пока поохраняй меня. Смотри там, мух отгоняй, бухти что-нибудь». Леша от чего-то обрадовался, кивнул, оглянулся на лес и, забыв про крысу, стал рассказывать про деревья. Странная тема, но мне было все равно. Когда-то давно, окажись лет семьдесят назад, появились заросли осины в нашем лесу. Взяли и вылезли на окраине. Чудно так. А я в ту пору следил за деревцами-то, изучал. Вот путник однажды забрел туда, в самый край, и ну ломать тонкие ветки. Я налетел, отругал, Хотел даже натравить волков за безобразие. А путник-то оказался перекинувшимся вордолаком. Он где прознал про свежие осинки и решил уничтожить, пока в силу магическую они не вошли. Всем же известно, что осиновая стружка доколь, да созревшей породы, вредят мертвякам-кровопийцам. Да не только им, конечно. Вот ведьмы черные любят деревца сие, ежели не против них действует. Заклятие насылают на сонного человека, ветками-осиновыми бьют в грудь а потом силы высасывают. А вообще, против нежити хороша она, осинка-то. Сколько я их выхаживал, сколько рассаживал. Но не только осиной занимался ж я. Вот, к примеру, кусты можжевельника. Я сам не заметил, как уснул от неторопливых рассказов толстого, обросшего деревянными коростами лешего. Торчащая из уха зеленая ветка добавляла странности его облику, будто случайно застряла много лет назад, да так и осталась внутри. Мне приснилась Лина. Из кромешной тьмы, будто откуда-то издалека, вынырнула ее тонкая маленькая фигурка. Обернувшись ко мне на секунду и приложив палец к губам, жестом пригласила следовать за ней. Я не разглядел ее лицо, но почудилось, что глаза были закрыты. Не заставляя себя ждать, двинулся следом. Лунный свет дотягивался до узкой тропинки среди корявых облетевших деревьев и колючих кустов. Из тьмы на нас смотрели тысячи пар глаз, принадлежавшие далеко не ночным животным. Лина остановилась и показала на одно мертвое черное дерево справа. Ствол загорелся теплым мерцающим светом лишь на мгновение, но я запомнил его и даже будто учуял запах, как бы странно это ни казалось. Девушка продолжила путь, ускоряя шаг. Я так хотел остановиться и прижаться к ней. Пусть в шкуре волка, но почувствовать тепло любимого тела, ощутить ее прикосновение. Кажется, даже поскулил, едва слышно. Но она резко остановилась, обернулась и крикнула так, что едва перепонки не лопнули. «Проснись!» Я подскочил, еще не очухавшись от сна, и зарычал, озираясь в сумраке. Последнее, что я запомнил, были закрытые глаза Лины на бледном лице. Из них текла кровь.